глава 57. «Ты сегодня кажешься веселой и жизнерадостной», замечает Дэн, подходя ко мне сзади и целуя в щеку. «Я слышал, как ты тихо напевала? Или это у тебя бурлило в животе?» Я брызгаю ему в лицо губкой, которой мою посуду. Он быстро отклоняется и игриво покусывает мне шею. Я визжу и отталкиваю его. «Отвали!» — говорю с улыбкой. «Неужели я всё время такая недовольная, что мурлыканье себе под нос становится большим событием?» Мой муж поджимает губы и показательно отворачивается. Эта пантомима означает «я ничего не говорю». «О, Боже, прости, Дэн!» Я бросаю губку в мойку, вытираю мыльные руки от джинсы и поворачиваюсь к нему лицом. Предполагалось, что мы начнём здесь новую жизнь, тебе больше не придётся ухаживать за женой, у которой хрупкое психическое здоровье. Ты одна из самых психически сильных женщин, которых я знаю. Дэн обнимает меня обеими руками и притягивает к своему плечу. Случившееся не имело никакого отношения к твоему душевному состоянию. Это произошло, потому что ты всё принимаешь слишком близко к сердцу. «Слишком сильно заботишься о других». «Именно поэтому я и начал немного беспокоиться из-за твоей заботы об этой девочке, Элли». Он отклоняется назад, чтобы увидеть мою реакцию. Один глаз у него прикрыт, он всё ещё дурачится. Я улыбаюсь. «На самом деле тебе не о чем беспокоиться», — заверяю его, высвобождаясь из объятий. «Элли прогрессирует семимильными шагами». «Сегодня я практически...» «Сегодня?» — хмурится Дэн. «Ты же говорила, что сегодня просто ненадолго заскочишь в город». У него мрачнеет лицо. Имаджин. Это было спонтанно, быстро вруя. Я решила заглянуть к ним и спросила, не хочет ли она прогуляться и съесть мороженое. Её приёмная мать сказала, что не возражает. «Я понимаю, что говорю так, словно защищаюсь, но это правда». Сара Джефферсон явно думала о чём-то другом, судя по тому, что говорила Элли о предстоящем появлении младенца, и мгновенно согласилась. А судя по тому, как она взглянула на Билли, ей, вероятно, хотелось, чтобы я и его забрала. Я отмечаю про себя проверить в офисе, пользуется ли Сара услугой временного замещения, чтобы немного отдохнуть. Временное замещение. Социальные службы предоставляют услугу кратковременного ухода за ребёнком, пожилым человеком или инвалидом вместо лица, осуществляющего уход на постоянной основе, чтобы это лицо могло съездить на какую-то встречу или просто отдохнуть. Ну, если она согласилась, то тогда, наверное, это вреда не принесёт. Ты считаешь, что у девочки заметные улучшения? О, да, отвечаю я с радостным видом. И мы ещё встретили пару девочек из её класса. Одна из них сказала, что у Элли красиво лежат волосы, и Элли страшно была довольна. Я думаю, что прогресс просто потрясающий. Я не упоминаю новую форму, которую купила Элли. Не говорю, как девочка меня обнимала, когда я высаживала её у дома. Она так крепко прижалась ко мне и прошептала в ухо. «Мне так хотелось бы, чтобы вы стали моей приёмной мамой». Я не рассказываю про ощущение от того, что благодаря мне в чьей-то жизни на самом деле что-то меняется. По пути домой с утренней встречи с Элли я приняла решение. Мне не нужно бояться того существа, которое растет внутри меня. Я совсем не такая, как моя мать. Я буду хорошей матерью. Я сделаю так... чтобы мой ребёнок никогда не ходил в школу в одной и той же форме две недели подряд и не был таким голодным, чтобы ждать у чёрного входа, когда из кухни вынесут остатки завтрака. Я пришла к выводу, что моё детство как раз научило меня, какой матерью нужно быть, показало мне, что на самом деле важно. Не новейшие гаджеты и не лучшие телевизоры, а чтобы тебе поправляли одеяло и целовали перед сном. или наполняли тебе ванну тёплой водой с пузырьками. Намазывали крекеры плавленым сыром, когда ты возвращаешься из школы. Нужно быть мамой, которая заставляет делать домашнее задание перед тем, как разрешить играть на компьютере. Или наказывает, если ты вела себя грубо или жестоко, потому что её волнует, каким человеком ты вырастешь. И я всё это могу обеспечить. Я уверена в этом. Когда ты выросла без любви... Появляется ощущение, что она нарастает внутри тебя. Тебе некуда ее направить, но она все равно там. Ждет, чтобы ее кому-то отдали. Именно поэтому у меня и возникла навязчивая идея помочь тому мальчику. Именно поэтому я так привязалась к Элли. Я люблю Дэна, но этого недостаточно. Мне нужно отдавать свою любовь ребенку. Я рожу ребенка от Дэна. Сегодня вечером я сообщу ему эту новость. Когда я поняла, чего мне не хватает в жизни, я решила, что лучше сделать это поскорее. До того, как я отговорю себя, или меня снова охватит страх. Я прошла лишние 4 мили до супермаркета, который мне совсем не по пути, чтобы купить к ужину всё, что любит Дэн, и тест на беременность. Если я собираюсь ему сообщить... то не хочу, чтобы он знал, что я скрывала от него новость даже одну минуту. Я собираюсь сказать ему за ужином, что у меня задержка, а потом мы вместе сделаем тест».